Глава 21. 60-е-70-е годы в истории русской эмиграции характеризовались повсеместным разложением и даже распадом либерально-масонских организаций. Умирали и уходили в историческое небытие многие деятели, лично ответственные за преступления Февральской революции и подрывную деятельность Временного правительства. Брошенный всеми, даже братьями по масонской ложе, он им больше был не нужен, заживо умирал и Керенский, презираемый большинством русских людей как на родине, так и за рубежом. Как сообщает Громыко, даже два собственных сына обходили Керенского участием. Когда в 1970 году он заболел, они, не желая тратить свои деньги на лечение отца, поместили его в муниципальную лечебницу для бедных. Выбравшись оттуда и поняв, какие его ожидают унижения в случае ухудшения болезни, Он покончил с собой. В 70-е годы окончательно закатилась звезда Кирилловичей, тесно связанных с либеральным масонским подпольем и готовых на любую политическую комбинацию под его контролем. Возглавитель династии Романовых, великий князь Владимир Кириллович потерял доверие и поддержку русских православных кругов и прежде всего и иерархии русской зарубежной церкви, которая отмечала полнейшее непонимание им сути православного государя. Как писал главный редактор ведущего органа зарубежной церкви «Православная Русь» Архимандрит Константин, «Мы сочли себя вынужденным засвидетельствовать относительно великого князя Владимира Кирилловича, как возглавителя династии, что он ни в какой мере не считает себя православным царем, возглавителем, имеющего быть восстановленным русского православного царства», во всей его промыслительной значимости. В 1974 году на Третьем Всезарубежном соборе из числа 13 присутствовавших епископов Русской Зарубежной Церкви только два поддержали Кирилловичей. Но сам Владимир Кириллович в то время не очень огорчался. Более того, в 1975 году в беседе с корреспондентом одного из немецких журналов возглавитель династии заявил, «В России больше никогда не будет монархии. Сам я, в принципе, за демократию и не имею ни малейших претензий на царский трон, даже если бы он не принадлежал как последнему живущему Романову». Самая крупная послевоенная русская эмигрантская организация «Национально-трудовой союз» по-прежнему тайно финансировалась западными спецслужбами, использовавшими ее как орудие холодной войны против России. «Национально-трудовой союз» имел свое издательство «Посев», Выпускал одноименный еженедельник, а также журнал «Грани». Несмотря на уставный принцип этой организации, разрешающий вступление в нее самоприемом, круг ее настоящих активистов был довольно узок. В 1972 году Национальный трудовой союз на деньги ЦРУ создает общество прав человека, ставшее еще одним зарубежным центром антирусской деятельности. Однако отдача от работы Национально-трудового союза была очень низка. Как отмечали очевидцы, американские инструкторы и финансовые вливания мало чего давали, а только регулярно бальзамировали нежизненно труп. Американские иудомасонские власти через ЦРУ пытаются воздействовать даже на русскую зарубежную церковь, стремясь превратить ее в инструмент своей антирусской политики. Во второй половине 60-х годов в газетах «Таймс» и «Вашингтон-Пост» публикуются сведения о переводе ЦРУ Синоду Русской Церкви 38 и 132 тысяч долларов. Однако сам факт обнародования денежных вливаний ЦРУ в зарубежную церковь свидетельствовал о том, что планы спецслужб не вполне удались. Компрометация Русской Зарубежной Церкви, по-видимому, стала местью со стороны ЦРУ на нежелание более тесного сотрудничества с ним. В 1973 году Ряд американских граждан русского происхождения основал Конгресс русских американцев, КРА, с отделами в ряде главных городов США. Хотя активисты КРА внесли свой вклад в поддержку так называемых правозащитников, главными задачами организации стало сохранение русского духовного и культурного наследия, фактически национального сознания в Америке, защита прав русских американцев и поощрение их активного участия в культурной жизни США. Борьба с русофобией. Конгресс русских американцев много сделал по разоблачению антирусской сущности американского закона о порабощенных нациях. В 1980 году Российское национальное объединение ФРГ начинает издание независимого русского альманаха «Вече», как бы продолжая линию одноименного журнала в СССР, издаваемого с 1971 по 1975 годы Осиповым. Главным редактором «Нового Веча» стал председатель Российского национального объединения Красовский. В 1982 году в ответ на публикацию в американской печати бывшего начальника штабов США, масона-генерала Тайлора, с призывом уничтожить Россию, русские патриоты в разных странах мира дали достойный ответ взорвавшемуся приверженцу нового мирового порядка. 36 лет назад писал в открытом письме президенту Рейгану председатель Российского национального объединения Красовский. Американские судьи участвовали в Нюрнберге в осуждении на смерть нацистских деятелей, в частности, за совершение геноцида. Теперь печать демократической Америки считает возможным откровенно писать о планах, которые даже Гитлер в своей книге «Моя борьба» и Розенберг в книге «Миф XX века» стеснялись упомянуть прямо. Недоумение – Боль и тревогу вызывает появление в американской печати статей, в которых ставится вопрос об атомном геноциде русского народа. Мы имеем в виду прежде всего пагубную тенденцию отождествления русского народа с коммунизмом. В частности, эта тенденция отложила зловещий отпечаток на деятельность некоторых государственных инстанций США, таких, например, как радиостанция «Свобода», которая в сущности превращена в орган, вызывающий глубокую неприязнь русского народа к Америке и американцам». Конец цитаты. Почти одновременно с Красовским по поводу грозящей американской агрессии выступил и Солженицын. Некоторые американские генералы, писал он тоже в письме Крейгану, предлагают уничтожить атомным ударом избирательно-русское население. Здесь проявляется то враждебное отношение к России как таковой, стране и народу, в негосударственных форм, которая характерна для значительной части американского образованного общества, американских финансовых кругов и, увы, даже ваших советников. Конец цитаты. Настоящая духовная жизнь русских людей, оказавшихся за рубежом, проходила только рядом с русской православной церковью, продолжавшей оставаться островом Святой Руси, особенно в странах, находившихся под господством иудомасонской власти, прежде всего в США». Сохранение и развитие духовных начал Святой Руси, русской цивилизации, шло вместе с почитанием и прославлением святых мучеников, государя Николая II и членов его семьи. Все большее число русских людей приходит к осознанию огромной вины русского народа, не уберегшего от рук палачей и убийц помазанника Божия. Еще в 30-х годах русские эмигранты возводят государю памятники, а затем посвящают ему храмы и пределы в храмах. В 1952 году в Манманрасе под Парижем при Доме Союза Русских Военных Инвалидов возводится храм в память государя императора Николая II, всей царской семьи, верных слух ее, всех воинов, за веру царя и отечества, живот свой положивших на поле брани павших и в борьбе с большевиками погибших и умученных. Коварство, подлость и жестокость антирусских сил – конечно, не снимают вины и самого русского народа за осквернение Отечества и страдания царя-мученика. Русский народ, считал архиепископ русской зарубежной церкви Аверкий, виновен в том, что он проявил себя слишком наивным и доверчивым к обольстившим его врагам своим, поддался их лукавой пропаганде и не оказал достаточно сильного сопротивления. Обо всем этом его пророчески предостерегали, предрекая надвигающуюся страшную катастрофу великие русские праведники и святые, и прежде всего Феофан Затворник и святой праведник Иоанн Кронштадтский. С их прозрениями и предупреждениями следовало бы хорошо познакомиться всем русским людям, вместо того, чтобы впустую, бесплодно тратить время на взаимные споры и раздоры, выясняя причины постигшего Россию бедствия. Все предсказанное ими в точности исполнилось, а это, казалось бы, должно было бы убеждать нас в их безусловной правоте и побуждать с полным доверием отнестись к их указаниям и советам, что надо делать, дабы изжить последствия этой страшной кровавой катастрофы. Иерархи русской зарубежной церкви все громче поднимают вопрос об официальном прославлении царственных мучеников, разъясняют духовную необходимость почитания их. Обоснование этого духовного акта дается, в частности, в слове архиепископа Иоанна Максимовича, западноевропейского и брюссельского. «Великий грех – поднять руку на помазанника Божия. Не остается и малейшая причастность к такому греху, неотмщенной. В скорби говорим мы, кровь его на нас и на детях наших, так как в грехе цареубийства повинны не одни лишь физические исполнители, а весь народ» ликовавший по случаю свержения царя и допустивший его унижение, арест и ссылку, оставив беззащитным в руках преступников, что уже само собой предопределяло конец. Будем помнить, что это злодеяние совершено в день памяти Творца Великого Канона, святого Андрея крицкого зовущего нас к покаянию. Глубокое сознание греховности содеянного и покаяние перед памятью царя-мученика требуется от нас Божьей правдой. Но покаяние наше должно быть безо всякого самооправдания, без оговорок, с осуждением себя и всего злого дела от самого начала. Память о невинно убиенных князьях, святом Борисе и святом Глебе пробуждала совесть русских людей во время удельных смут и устыжала князей, начинавших раздоры. Кровь святого великого князя Игоря произвела душевный переворот в душах киевлян и объединила Киев и Чернигов – убиенного святого князя. Святой Андрей Боголюбский своею кровью осветил единодержавие Руси, утвердившееся уже значительно позже его мученической кончины. Всероссийское почитание святого Михаила Тверского исцелило раны на теле России, причиненные борьбой Москвы и Твери. Прославление святого царевича Димитрия прояснило сознание русских людей, вдохнула в них нравственные силы и после тяжких потрясений привело к возрождению России. Царь-мученик Николай II со своим многострадальным семейством входит ныне в лик этих страстотерпцев. Величайшее преступление, совершенное в отношении его, должно быть заглажено горячим почитанием его и прославлением его подвига. Перед униженным, оклеветанным и умученным должна склониться вся Русь, «Как некогда склонились к киевляне пред умученным ими преподобным князем Игорем, как владимирцы и суздальцы пред убитым великим князем Андреем Боголюбским». Конец цитаты. «Предстоящее прославление, — сказал, обращаясь к русской православной молодежи, епископ Нектарий Концевич, — может иметь величайшее духовное и историческое значение» так как оно может открыть путь к возрождению России и спасти ее от окончательной гибели в тисках богоборческой власти. Конечно, все это будет зависеть от того, как воспримут это событие оставшиеся еще верующие православные люди в Отечестве Сущие и как воспримем его мы в рассеянии на чужбине. Мы знаем, что наши мученики уже давно прославлены Господом с момента их мученической кончины. Но святая церковь своим прославлением оповещает своих чад о святости новомучеников и призывает возносить им свои молитвы. До прославления земная церковь молится об упокоении их светлых душ, а после прославления они получают от церкви как бы послушание молиться о нас, грешных, у престола Божия. И мы, зная, как обильно пополняется число угодников Божиих, нашими соотечественниками, и будем обращаться о том чтобы они вознесли свои молитвы у престола Божия о спасении России и о нас грешных». Конец цитаты. Канонизация царственных мучеников обозначала качественно новый этап в возрождении духовных основ Святой Руси. Поклонение страдальцам за православную веру и Россию стало первым крупным шагом на пути ко всеобщему покаянию русского народа, за грех соучастия многих его представителей – в преступлениях еврейских большевиков и космополитических правителей.